Глава третья. Потребности и возможности. Отправив всех по делам, я остался наедине с Киротом. «Хотелось бы немного теории по поводу потребления», — деловито начал я. В избу на миг вернулась Фелида, но я жестом отправил ее прочь. работы был непочатый край, а потому нельзя было тратить время впустую. «Хочешь сделать свои таблицы более информативными?» Тогда тебе нужно представление об экономике, о потребностях и возможностях людей. Ведь даже ослики, которые крутят колесо для движения пилы, работают посменно и хотят есть. Начну издалека. Базовые потребности ты наверняка представляешь. Есть, отдыхать, — предложил я и заслужил кивок от торговца. Все верно понимаешь, но еда бывает разной в среднем чтобы насытиться взрослому человеку требуется около двух с половиной килограммов еды в сутки киррат выдержал паузу чтобы до меня дошел масштаб наших проблем ты же понимаешь сколько в таком случае должно выращиваться вылавливаться и забиваться еды чтобы прокормить тысячу жителей две с половиной тонны еды ежесуточно просчитал я а если прикинуть объемы в год то стоит умножить еще на 365. Получится примерно 800 тонн еды в год. Тут я кашляну, потому что объем мне показался каким-то запредельным. Не могут люди столько есть? Могут. Поверь, Бавлер, люди могут съедать и большее количество продуктов, но только в том случае, если им позволяет их желудок. Некоторые могут хотеть чего-то особенного. — Например, не любую рыбу, а только карася или окуня. — Чего ловят в Неруде? — чувствуя, что задаю откровенно тупые вопросы, спросил я. — Обычно самов. Вполне себе пристойная рыбка. Торговец похлопал себя по месту, где у его более ленивых собратьев находился живот. — Большая масса. Ловятся только крупные экземпляры. От трех кило, но не больше двадцати. Маленькие не цепляются за крючок, что-то там не так у них получается, а больших отпускают. «Проще отдать палку с веревкой, чем утонуть в неруде», — по-черному пошутил торговец. Я же в это время готовился сделать у себя в тетради пометку, однако ждал отмашки. Торговец до сих пор не сказал ничего конкретного. «А еще есть верхние, как обычно их называют нижние». «Дворяне, то есть. Они не будут есть жирную свинину. Они возьмут вырезку. А это не так много. Считанные килограммы с каждого животного. Ну и так далее. Кстати, к еде можно отнести и сезонные фрукты, овощи, грибы. Успеваешь ли ты запоминать, Бавлер?» «С трудом. Пока не понимаю, чего нужно записывать». «Количество еды в сутки на десятерых». «Двадцать пять килограммов?» — уточнил я. «Даже на детей?» «Ты вроде бы и сам недалеко от них ушел. Должен помнить, сколько дети съедают». наш диалог забавлял похуже. «А теперь тебе надо представить, сколько еды добывается. Например, той же самой рыбы. Сколько ты думаешь?» «Килограммов пятьдесят?» — спросил я, не надеясь, что попаду в нужное число с первой же попытки. Вот, Люба, ты расстроил. Сто? Двести? Предполагал я, пока Кирот широко улыбался. Нет, триста. Иногда четыреста. Но этого все равно мало, чтобы накормить даже наши полторы тысячи человек, что сейчас проживают в рассвете. Это лишь десятая часть. Да, десятая часть, подтвердил Кирот. Но у нас есть еще зерно, яйца, мясо. Куры, свиньи, коровы, лошади, козы. Молоко, кстати, это тоже еда, а не напиток. 20 литров молока в день дает одна корова. Если я правильно помню, то у нас в хозяйстве порядка сотни коров. 2000 литров молока, которое можно выпить или превратить в сыр. Улавливаешь? Пока еще вполне улавливаю. Я начал понимать, что еды в нашем хозяйстве государстве имеется немало. То есть к 400 килограммам мы добавляем еще почти 2000. И вот у тебя уже почти что сытые граждане. Только вот рыбу с молоком употреблять не рекомендуется. А еще есть у нас сотня коров. Примерно 20 животных за год будет забиваться. Ну, забивается уже сейчас. Оставшиеся дают приплод, стадо растет примерно на треть ежегодно, но это не тот параметр, который сейчас необходим для твоих записей. Двадцать коров, почти в два раза же свиней, примерно по пятьдесят овец и коз. Что получается? Мне кольнуло, что я сижу на каких-то занятиях, в том самом строительном колледже или слушаю мастера пироканта но обучение опять и все же посчитать стоило мне кажется что ты чего то забыл ах да триста пятьдесят килограммов мяса с коровы шестьдесят со свиньи по пятнадцать совцы и козы лошадей мы пока не ели и надеюсь не будем что получается я засел за математику цифры прекрасно складывались умножались точно я этим постоянно занимался тридцать в день помрачнел я когда обнаружилось что нолик сперва прилипший к результату оказался лишним условно два с половиной еще не набрали но это уже молоко мясо и рыба а еще есть зерно и овощи ты считал сколько зерна было собрано нет балер ты может и хороший правитель «Но хозяйственник из тебя никудышный. У тебя эти цифры должны быть записаны вот здесь!» Керот постучал себя по голове. «Да, я понимаю, что это скучно. Ты молод, тебе хочется заниматься чем-то другим. Но без крепкой экономики, которая строится на удовлетворении базовых потребностей простых жителей, развивать рассвет не получится». А у нас с тобой есть еще фрукты, овощи и зерно. Зерно прежде всего. Мы засеяли и собрали в этом году не очень много. Но по моим подсчетам зерна сейчас лежит около 20 тонн. Муки будет примерно 14 тонн. А это значит, что даже без учета овощей мы с тобой вышли на потребление в 2,5 килограмма продукта. Это... Довольное и сытое население с разнообразным питанием. Мясом каждую неделю и рыбой. Монолог закончился гудением в голове. Вроде бы все сходилось, но я себе картину представлял иначе. Ведь еда производилась в разных деревнях, а это значит, что где-то надо было ее хранить, создавать, перерабатывать и отправлять дальше. «Над чем задумался?» — спросил у меня торговец. И я поспешно рассказал ему о сомнениях. «Не стоит переживать. Даже при наличии удвоенного количества людей еды хватит всем. Считай еду на всех. Потом, если вдруг у тебя появится территория такая же, как от Бережка до Южной и от Грунда до ничков тогда да, займешься делением на части и будешь смотреть, где еды хватает, а где нет». Слова торговца подействовали на меня успокаивающе. Я понимал, что не смогу проконтролировать, где и как распространяется еда. Да и не требовалось это контролировать. Люди хотят достать еду, и они сами доберутся до рынка или рыбака. Или еще кого-нибудь, кто может продать или дать им еды. Не нужно лезть туда, где люди могут мирно разобраться самостоятельно. Торговец словно мысли мои прочитал. — Уж не думаешь ли ты, что тебе надо показывать людям, как есть и как добывать еду? — Нет, не то это. — К тому же фермы, хозяйства всякие. — А кур ты не считал, да? — Значит, еды у нас с тобой точно с избытком. Он махнул рукой, потом поерзал на стуле, закинул ногу на ногу. — К новым людям мы готовы. Можно будет найти еще рыбаков... Люди приведут с собой еще скота, какие-то базовые припасы на зиму. Если чего-то не хватит, я думаю, мы легко выторгуем припасы в монастыре. А еще надо бы пообщаться с Ижероном, чтобы и его селение тоже могло оказать нам помощь. Так, хорошо, я подчеркну в тетради объема еды. Значит, этого нам хватает. Что еще есть базового у людей? — Одежда, разумеется, — произнес торговец. — Каждые три года обновляется одежда взрослых. Каждый год — детей. Летняя — легкая и теплая одежда. Обувь. — Это ведь тоже можно измерить, — сказал я, даже не думая обращать эту фразу в вопрос, но торговец все равно дал утвердительный ответ. — Зима — это мех, шерсть и кожа. Лето — легкие материалы. Лен, хлопок, тонкая шерсть, но ее сложнее обрабатывать. Чесалка, как ты сказал, у нас имеется, и это значит, что проблем на данном этапе с одеждой нет. Если же заняться расчетами, то примерно два локтя на штаны, столько же на рубаху, три на короткое платье, четыре на длинное в пол при стандартной ширине полотна в локоть. Каждых предметов одежды и обуви надо 700 в год на наши объемы. На пару сапог нужно тоже два локтя. как ты переведи в нормальное значение, пожалуйста. Я прописал в тетради, пока не забыл, сколько в хозяйстве имеется животных и какое в настоящее время имеется производство еды. Молоко. 2000 литров в день. Зерно. 40 килограммов в день. Яйца. 5 килограммов в день. Мясо. 30 килограммов в день. Рыба. 400 килограммов в день. Овощи. 10 килограммов в день. Фрукты. 10 килограммов в день. Кирот почесал затылок и выдал. Животное помимо мяса тебе и кожу дают. Что козы, что овцы. Все дают кожу. С коровы выходит примерно 20 локтей кожи. С косы овец получается по 4. — С лошади, как с коровы, почти двадцать, со свиньи — восемь. — Снова меня считать заставляешь? — усмехнулся я. — Ты правитель, тебе нужно, — надавил кират Пришлось вновь перемножить всех животных, что пустили на еду, чтобы в итоге получить 1120 локтей кожи. Не выходило даже 600 пар сапог, а требовались еще плащи, доспехи и многое другое. — Вот эту нехватку надо восполнять, — прокомментировал торговец. — Охотой. Олени и шкуры тоже идут сюда. Волчьи. До полутора тысяч локтей своими силами дойти более чем реально. А это уже 750 по обуви Понимаю, кожи надо больше. Но ведь и летнюю одежду тоже нужно создавать. — Шерсть. Около четверти килограмма шерсти на штаны или рубашку. С твоих овец можно снимать до пятнадцати килограммов в год. С каждой, — дополнил Кирот, — чтобы не напрягать тебя, посчитаю сам и скажу, что семьсот пятьдесят килограммов шерсти, из которых получится полторы тысячи шерстяных штанов или накидок, этого нам хватает, но на будущий год потребуется лен и удвоить количество овец. Пришлось добавить еще список производства шерсти и кожи. Кожа — 1500 локтей в год. Шерсть — 750 килограммов в год. Теперь ты знаешь, Бавлер, сколько еды у тебя есть, а также сколько одежды можно создавать. Базовые потребности удовлетворены? — Нет, — ответил я. — Правильно. Сон. Людям надо спать. И не на соломе. А на кроватях, чистых, без вшей клопов, удобных, не на соломе. А на это требуется еще больше материалов. Понимаешь, к чему я веду? Надо разводить скот, а потом его забивать. Не скот, птицу, пух и перья. Если ты еще не устал, мы могли бы продолжить. Нет, Кирот, попозже. Базовые потребности явно больше, чем наши нынешние возможности. Рассвет может дать людям еду и безопасность, но не одежду. — А еще кров и тепло, — добавил кират Тебе просто нужно внимательнее отыскивать эту грань. Как с жильем. Ты думал, что в помещении будут жить двое, а помещается пятеро и порой больше. То же самое и с одеждой, то же и с едой. Не все едят много. Не вся одежда портится каждые три года. И если я тебе сейчас более не требуюсь, то я, пожалуй, отправлюсь в бережок. Там надо много создавать и контролировать. Через неделю буду рад принять в гости. А пока подумай, не стоит ли создать больше защитных сооружений. Форт в Валеме — хорошо. Но если Пакшин решит на тебя напасть, то с северной стороны нет ни рвов, ни укреплений. Я распрощался с торговцем и принялся водить карандашом по записям. Откуда брать столько ресурсов? Люди, что сейчас живут в рассвете, едва ли смогут выжить больше. Мне надлежало создать новые фермы, пересчитать или провести ревизию. А еще лучше направить на это дело Аврона. Тогда можно будет увеличить поголовье и заняться более массовым производством. Но помимо того, что нужно для производства необходимых продуктов, стоит заняться осмотром селений. Это, пожалуй, нужно сделать в первую очередь. Если бы не помощники, которые помогают новым людям расселяться в рассвете и других деревнях, мне бы пришлось лично ходить и вводить за руку всех новеньких. Помощники. Сейчас они помогают очень даже прилично. Я сунул в карман руку. Руна приятно холодила пальцы. Наконец-то она вернулась ко мне. Но сейчас мне точно не до приключений. Надо действительно заняться тылами. Разве что предложение Кирота имело определенный смысл. Ранее я считал, что Пакшин для меня, если не союзник, то хотя бы нейтрален. Когда я познакомился с миалином то предположил, что хотя бы часть государства меня поддерживает теперь миолин был мертв пал от руки неагона это означало что сотни тех кто остался в полянах в любой момент могут покинуть родной дом и направиться в военный поход пакшин как столица государства могла выделить еще сил чтобы отбить южные деревни и уничтожить часть моих сил ведь не зря же на фронте между морденом и пакшином началось какое то шевеление которое мне удалось сбить направив людей на захват Морденских деревень. Как сыграет эта ставка, еще неизвестно, но я заставил шевелиться людей по обе стороны линии фронта, и главным признаком тому была Афелида. Она пока что была единственным человеком, который не имел полного моего доверия. Вернувшись домой через несколько недель после отсутствия, после редких встреч и странных предупреждений, Она давила на меня через попытки недоверия к другим людям, которые меня окружали. И что это такое, как не манипуляция? Стоило быть более внимательным. Я прикинул, что день полностью уйдет на пересчет всех, кто решил остаться у меня. Но, наверное, были люди, которые решили не пересекать Неруду. Их оставит у себя Кирот. Значит, у меня после смерти Меолина появится... Еще одно селение, которое должно перейти под мой полный контроль. И в том случае, если бережок будет принадлежать рассвету, то и Нички, как последняя прибрежная деревня, тоже должна перейти мне. Дыхание перехватило от этой наглой идеи. Но Арин понимает ситуацию. Я могу с ним только поговорить. Он позволит разместить гарнизон в деревне. А севернее так, чтобы прикрыть не только нички, но и бережок. Я попробую поставить до холодов еще один форт. Он будет защищать деревни и города, а они будут кормить защитников. Цепь фортов, чтобы прикрыть сердце рассвета. Да, так я и поступлю. Я собрался, закрыл тетрадь, вышел на улицу, уверенный, что надо ехать в нички. Но обнаружил, что уже давно стемнело. По рассвету горели факелы, ходили люди, со всех сторон доносился шум новоприбывших, но не стройки. Это означало, что движение продолжится до утра. Осторожно прикрыв дверь, я вернулся к себе. Вопросы потребностей и возможностей надо будет закрывать постепенно. Сейчас люди, которые идут ко мне, ищут мира. Они могут прокормить себя. Но надо понимать, что после зимы большей части припасов не будет а потому забота о жителе ляжет на меня. Беда в том, что как бы мы с Киротом не обсуждали вопросы торговли, на самом деле торговля с Пакшином для меня была закрыта. После смерти Миалина. Или надо было направить посольство. Плевать на отношения дворян. Надо сделать так, чтобы меня приняли. Идеальное решение пришло в голову не сразу. Но поляны можно захватить, уничтожить не агона, а само бунтажное население передать Пакшину в знак мира, оставить лояльных людей, переселить к себе тех, кто готов жить в рассвете, получить лояльность Пакшина и спокойно торговать. Я ложился в кровать, безумно уставший от огромного количества событий, к которым я не был готов. Но сейчас в эту эпоху перемен, Требовалось быстро принимать решения и готовиться к зиме. О делах, которые мне поручил монастырь, я сейчас даже не думал.